Случай в баях. Две мили песчаного пляжа. Пинии, подпирающие ярко-синее небо. Виллы, сверкающие белизной своих колонн. Модницы в неподпоясанных туниках. Молодые люди, которые пахнут, как лавки с благовониями. Страдающие от дышка сенаторы и их юные вольноотпущенницы, Тоги. Хитоны, гальские плащи, смесь всех языков и наречий, сказочная оранжерея парусов на горизонте, выкрики разносчиков воды и продавцов зонтиков, азартный стук костей и звон монет, плеск, брызги, хохот. Вот что такое баи. Дорогу, ведущую из Рима к баям, называют дорогой легкомыслия. Говорят, что у ее первого милевого столба остаются все старые привязанности и заботы. Самые серьезные и здравомыслящие люди превращаются в беспечных юнцов. Стоит им лишь проехать этот милевой столб. Мысль о соблазнах, которыми полны баи, отныне владеет ими. В баях есть все удовольствия. Вы скажете, что там нет амфитеатра. Но разве вам мало петушиных боев? А в дни, когда в небе пылает Сириус, в бае перекочевывают прославленные римские мимы, актеры и актрисы, участвующие в комических сценках из обыденной жизни. Представления даются в гавани. Их посещают и женщины. Если у вас есть друзья которые любят ваше вино и ваш стол, лучше молчите, что вы возвратились из бай, иначе вам не избавиться от непрошенных гостей. Они вам не дадут покоя. Им надо знать все о подробности. А завтра о них узнает весь Рим. Ты из бай? Ну и как? Губы их заранее вытягиваются в улыбке, в глазах жадный нетерпеливый огонек. Попробуем растолковать что ты ездил в бае лечиться, что врачи прописали тебе теплые серные ванны и морской воздух. «Знаем мы эти ванны», — скажут они многозначительно. «Рассказывай! Не тяни!» Так же встретили и Квинта Теренция. Слух о его возвращении распространился с такой быстротой, с какой распространяется известие о предстоящей раздаче бесплатного хлеба. Сголодавшиеся клиенты Заполнили атриум. Теренций рассоловался со всеми. Обычай этот, занесенный в город Ромулос-Востока, был ему неприятен. Но что делать? Так принято даже при императорском дворе. Смолк шум голосов. Гости расселись на скамьях у стен, и Квин стал рассказывать. — Не скрою, друзья, — начал он, — поездка была удивительной. Я отправился в бае чтобы забыть кинфию. Так мне советовали все. Один из гостей, человек с широким лицом и оттопыренными ушами, перебил Теренция. Я первый сказал тебе, отправляйся в бае Вот ты ошибся, Публий, продолжал Теренция с улыбкой. Речь будет не об этом. В баях появилась новая забава. Ночные катания с факелами. Те, у кого нет собственных лодок, нанимают лодочников. Решил покататься и я. На душе у меня было прискверно. Нанял я мальчишку лодочника. Лицо веснушка, глаза живые и быстрые. Звали его Луцием. Лодченка у него утлая, но на борту намалевана Саламиния. Удивился я этому названию. Оказывается, мальчишка учится и каждое утро на своей лодчонке переправляется через залив к Путиолам, где его школа. От наставника своего он узнал о великой битве при Саламине и назвал свою лодку Соломинией. Мальчишка, хотя зовут его Луцием, грек. Этих греков к нам в Италию нужда гонят. За душой-то не сестерцы, а ведь горды». Море было тихим, как любимое после ссоры. Волны качали лодку в своих объятиях. Факел горел на носу, и тысячи мошек летели на его огонь. Я лежал на дне лодки и любовался звездным небом. Есть люди, которые умеют читать по звездам. Их называют халдеями, хотя чаще всего они сирийцы или иудеи. Опасное у них ремесло. Сколько раз их изгоняли из Рима. Римляне стремятся узнать свое будущее и боятся его. А мне бы хотелось прочесть приговор своей судьбы, чтобы встретить ее со спокойным сердцем и открытыми глазами. Жаль, что я не обучен читать по звездам.